«Мадам Зоя, не беспокойте себя напрасно. Телефон и звонки перерезаны». Зоя опять присела на край постели. Злая усмешка дергала ее губы. Стась Теклинский развалился посреди комнаты в кресле, крутил усы, рассматривал свои лакированные полуботинки. Курить он все же не смел. Зоя решительно запретила. а Роллинг строго наказал проявлять вежливость с дамой. Он пробовал рассказывать о своих любовных похождениях в Варшаве и Париже, но Зоя с таким презрением смотрела в глаза, что у него деревенел язык. Приходилось помалкивать. Было уже около пяти утра. Все попытки Зои освободиться, обмануть, обольстить не привели ни к чему. «Все равно сказала зоя Так или иначе, я дам знать полиции. Прислуга в отеле подкуплена, даны очень большие деньги. Я выбью окно и закричу, когда на улице будет много народу. Это тоже предусмотрено. И даже врач нанят, чтобы установить ваши нервные припадки. Мадам, вы, так сказать, для внешнего света на положении жены, пытающейся обмануть мужа. Вы вне закона. Никто не поможет и не поверит. сидите мирно. Зоя хрустнула пальцами и сказала по-русски. Мерзавец, полячишка, лакей, хам. Тыклинский стал надуваться, усы полезли дыбом, но ввязываться в ругань не было приказано. Он проворчал. Э-э, знаем, как ругаются бабы, когда их хваленая красота не может подействовать. Мне жалко вас, мадам, но сутки, а то и двое придется нам здесь просидеть в тета-тети. Лучше лягте, успокойте ваши нервы. Бай-бай, мадам. К его удивлению, Зоина этот раз послушалась. Сбросила туфельки, легла, устроилась на подушках, закрыла глаза. Сквозь ресницы она видела толстые, сердитые, внимательно наблюдающие за ней лицо Тыклинского. Она зевнула раз-другой, положила руку под щеку. «Устала. Пусть будет, что будет», — проговорила она тихо и опять зевнула. Тыклинский удобнее устроился в кресле. Зоя ровно дышала. Через некоторое время он стал тереть глаза. Встал, прошелся, привалился к косяку. Видимо, решил бодрствовать стоя. Теклинский был глуп. Зоя выведала от него все, что было нужно, и теперь ждала, когда он заснет. Торчать у дверей было трудно. Он еще раз осмотрел замок и вернулся к креслу. Через минуту у него отвалилась жирная челюсть. Тогда Зоя соскользнула с постели. Быстрым движением вытащила ключ у него из жилетного кармана, подхватила туфельки, вложила ключ. Тугой замок неожиданно заскрипел. Тыклинский вскрикнул, как в кошмаре. «Кто? Что?» Рванулся с кресла. Зоя распахнула дверь, но он схватил ее за плечи, и сейчас же она впилась в его руку, с наслаждением прокусила кожу. «Песья девка! Курва!» Заорал он по-польски, ударил коленкой Зою в поясницу, повалил. Отпихивая ее ногой вглубь комнаты, силился закрыть дверь, но что-то ему мешало. Зоя видела, как шея его налилась кровью. — Кто там? — хрипло спросил он, наваливаясь плечом. Но его ступни продолжали скользить по паркету. Дверь медленно растворялась. Он торопливо тащил из заднего кармана револьвер. и вдруг отлетел на середину комнаты. В двери стоял капитан Янсен. Мускулистое тело его облепала мокрая одежда. Секунду он глядел в глаза Теклинскому. Стремительно, точно падая, кинулся вперед. Удар, назначавшийся роллингу, обрушился на поляка. Двойной удар. Тяжестью корпуса на вытянутую левую в переносицу. и со всем размахом плеча правой рукой снизу в челюсть. Теклинский без крика опрокинулся на ковер. Лицо его было разбито и изломано. Третьим движением Янсен повернулся к мадам Ламоль. Все мускулы его танцевали. — Есть, мадам Ламоль! — Янсен, как можно скорее на яхту! — Есть на яхту! Она закинула, как Давича в ресторане, локоть ему за шею. Не целуя, придвинула рот почти вплотную к его губам. Борьба только началась, Янсен. Самое опасное впереди. Есть самое опасные впереди.